Джейк предположил, что дверь заперта, и не ошибся. Рычаг-рукоятка поднималась опускалась лишь на самую малость. Он догадался, что в стародавние времена, когда она еще была новенькой, не сдвинулась бы ни на йоту. Слева от двери Джейк заметил ржавую стальную панель с кнопкой и решеткой микрофона. Под решеткой прочитал устройство речевого ввода. Джейк потянулся к кнопке, и внезапно прожектора погасли, оставив его как сначала показалось в кромешной тьме. «Прожектора управляются таймером», — подумал он, дожидаясь, пока глаза привыкнут к изменению в освещении. «И таймер установлен на короткий промежуток. А может, он не может долго работать, устал, как и все остальное, которое ставили великие древние». Наконец, глаза приспособились к лунному свету, и он снова увидел панель с кнопкой. «А каким должен быть речевой пароль, — догадывался» поэтому решительно нажал на кнопку. «Добро пожаловать на аванпост 16 квадрата туки. раздался голос. Джейк подпрыгнул, едва подавив крик. Он ожидал услышать голос, но не предполагал такого совпадения с голосом Блейна моно «На аванпосту поддерживается высокий уровень безопасности. Пожалуйста, произнесите пароль». «У вас десять секунд! Девять! Восемь!» «Девятнадцать!» «Пароль неправильный! У вас есть еще одна попытка! Пять! Четыре! Три!» девять!» «Спасибо!» Что-то щелкнуло, дверь открылась.